Глава 9 В богато убранной шелком, парчой и золотом рабочей палате царского дворца правительницы царевны Софьи Алексеевны докладывали два боярина Иван Михайлович Милославский и князь Иван Андреевич Хованский. Новый начальник Стрельцов Иван Андреевич мог по справедливости назваться типом боярской сыновитости того времени. Далеко еще не старый, ему было под пятьдесят, он обладал хорошим физическим развитием, а густые с проседью волосы, длинная окладистая полуседая борода, густые темные полунахмуренные брови, блестящие черные глаза, правильный орлиный нос, суровое и важное выражение всей фигуры — заметно выделяли его в среде опухлых и расплывшихся от жира бояр. Это был цельный представитель старой жизни с ее замкнутостью, фанатизмом и беспредельным тщеславием. Не обладая обширным умом, остававшийся от стрелецкого мятежа постоянно в тени и обязанный настоящим высоким положением дружбе с Милославским и преданности интересам царевны, Он с замечательной наивностью тотчас же нашел себя не только в уровне с передовыми людьми, но даже выше их нашел себя вдруг и достойным и способным стать в главе государственного движения из того только, что стал во главе всерышающей грубой силы. впрочем такие типы еще не редкость и в наше время, но только в скорлупе более элегантной не скупись государыня говорил он царевне, — стрельцы служили тебе верой и правдой, отблагодари и ты их по-царски, они тебе пригодятся и впредь. Легким движением сдвинулась морщинка на лбу правительницы, неприятное впечатление произвело на нее это напоминание, как напоминание старого долга, долго еще не оплаченного, и с которым сливается и напоминание нечистого дела, породившего заем. «Я готова награждать по-царски за заслуги, оказанные государству, но я замечаю, князь...» И в медленном тоне царевны слышалось особенное ударение, что ты пришиваешь к государственным делам какие-то личные счеты, которых не было и не могло быть. Стрельцы были недовольны неслыханными притеснениями и корыстием своих начальных людей, как были недовольны посадские взятками, почти во всех приказах. Стрельцы видели, как их начальных людей поддерживают и покрывают временщики Нарышкины, злобились на них и опасались, как бы эти временщики, повыскакивавшие в бояре чуть не с пеленок, не укрепились еще более за своим родичем, ребенком, и не извели бы сначала царевича Ивана, а потом и их самих. Но лично мне их мятеж — принес нежеланную тягость. Видя общее настроение, шатость и повсюду зло, я против воли своей согласилась на общее моление править государством по моему разуму и по совету. Прибавила она с ласковой улыбкой опытных и преданных мне слуг. Твоих, например, вот боярина Ивана Михайловича, Василия Васильевича. Во все продолжение внушительной речи Иван Михайлович, казалось, весь погружен был сосредоточенным рассматриванием узорчатой чеканенной большой серебряной чернильницы в виде глобуса на столе правительницы. Но царевна, разве освободить народ от притеснителей не заслуга? Разве не должна быть награждена? Разве не должны мы все сделать, чтобы успокоить волнение и шатость умов? Сказал князь Хованский. Насупливая еще более густые брови. Боярин, сказала правительница, обращаясь к Милославскому, укажи нам, какие награды даны Стрельцам. Первая награда государыня именоваться впредь вместо стрельцов надворной пехотой, вторая выстроить каменный столб на Красной площади у лобного места с прописанием преступлений избиенных. Потом, жалованную грамотую 6 июня, повелено, деяние Стрельцов впредь называть побиением за Дом Пресвятой Богородицы.